Пробуждение. Проснувшись, я долго еще грыз эту подушку, пока не опомнился. Придя немного в себя, огляделся. Вокруг меня было темно и тихо, тихо и темно. Темно хоть глаз выколи. Я перевернулся на спину и стал думать. Господи, ну что же это в самом деле такое? Почему, когда мне снится родина, со мной на ней происходит всегда что-то нехорошее, неприятное, от чего я хочу бежать и просыпаюсь в поту. Мне было так не по себе, что я решил разбудить жену и спросить, что сей сон мог бы значить. Жена моя большой толкователь снов и вообще верит, что снов бессмысленных не бывает, что они всегда несут нам какое-то сообщение, которое надо только правильно разгадать. Я протянул руку и пошарил рядом с собой Но там никого не оказалось. Я хотел было удивиться, что это такое, почему среди ночи ее нет со мной, куда она могла деться. Но тут же я кое-что вспомнил и сам себе не поверил. «Чепуха», — сказал я себе самому. «Все это чистая чепуха, ничего подобного не было и быть не могло. Я лежу в штокдорфе на своей собственной кровати, там окно, там свет пробивается из-за шторы». Сейчас я откину штору и увижу свой двор, три кривых березки возле забора и петуха, который разгуливает по двору. Я подошел к окну, отдернул штору и увидел перед собой площадь революции и памятник Карлу Марксу. Правда, узнать Маркса было довольно трудно. За 60 лет моего отсутствия голуби его голову так обработали, что она казалась совсем седой. Прямо через дорогу от Маркса в скверике у Большого театра Стоял во весь рост другой бородач, в военной форме и с перчатками в руках. Это был, конечно, Лисимус. Здание Большого театра чем-то меня удивило. Я даже не сразу понял, чем именно, а потом сообразил. На его фронтоне отсутствовали кони, как будто их никогда там не бывало. Солнце стояло уже высоко. По проспекту Маркса, окутанные клубами дыма и пара, катили разных размеров машины, а по тротуарам... Плала толпа людей в укороченных военных одеждах. Мало кто из них шел с пустыми руками. Почти все они несли в руках или на плечах, или волокли по земле какие-то предметы. Кажется, я неплохо выспался и отдохнул. Теперь можно было выйти, прогуляться и посмотреть, что же собой представляет этот город через 60 лет после моего отъезда. Я быстро оделся, заскочил в ванную. К горячему крану была привязана табличка. Потребности в горячей воде временно не удовлетворяются. Я ополоснулся холодной водой и выглянул в коридор. Пожилая дежурная спала, положив голову на тумбочку. На полу валялась уроненная ею книга. Я поднял книгу и посмотрел название. Книга называлась «Вопросы любви и пола». Автором этого сочинения был сам гениалисимус Я осторожно положил книгу на тумбочку и, стараясь ступать как можно мягче, пошел к лифту. Лифт, однако, был закрыт на большой висячий замок. Рядом с замком к сетке лифта была привязана шпагатом картонная табличка. Спускоподъемные потребности временно не удовлетворяются. Я нашел лестницу и с ее помощью удовлетворил свою спускную потребность. Очевидно, лестница была не главной, потому что я попал не на улицу, а во двор.